Я секретов не держу я. Я ни шкаф не музею. Хранить секреты от друзей. Стоп, кто? Кто-то двойку получил кто? Кто-то ноги промочил он. Он расскажет это сам. Сначала мне, а после вам ля-ля. 22 сентября. Кнут для доносчика и прочие закозявки. Стоим с родительницами, ждем детей. Выскочил Федя и подбежал к маме Димы. А вашего Диму Гриша ударил. Прямо в этот, как его, хап. Куда? Спросила мама Димы. Мама, меня Гриша в пах ударил. Со ступенек школы слетел сам Дима. Орал так, что заглушал звонок. «Потому что Дима Гришу обозвал», — объяснил Диминой маме Федя. «Это он меня первый обозвал», — рыдал Дима. «Я давал сдачи. Сдачи можно давать». «Нет, это Дима начал». Федя по-прежнему спокойно и рассудительно обращался к родительнице. «Я все видел. И свиньей тоже первый обозвал. А он меня, он меня», — схлипывая, кричал Дима. «А почему ты друзей закладываешь?» – спросила я у Федя. «Я не закладываю», – ответил мне мальчик. «Я правду говорю. И Гриша мне не друг. Но я про друга правду скажу. Хотите? Вот вчера Антон задание не сделал, а сказал, что сделал. Я знал, что он неправду говорит, и все рассказал учительнице. «Странно, что тебя еще не отлупили», – проговорила я, обращаясь к Феде. Антон меня ударил в грудь, подтвердил, как ни в чем не бывало Федя. Я ему не дал сдачи, а учительница рассказала, что Антон дерется. Светлана Александровна Антону замечание сделала. А Диме, обратился правдолюбец к маме Димы, придется до выходных задания делать. Никому не задали, только ему. Мне не задали, не задали. Дима тем временем уже со остервенением колотил мешком со сменкой об землю. «Задали, задали!» – не замолкал Федя. «А почему только ему?» – спросила ошалевшая от информации мама Димы у Феди. «Потому что он сначала не слушал, потом играл, а потом плакал». «А почему плакал?» «Потому что не успел». «А как Вася себя вел?» – поинтересовалась я у Федя. «Так, ради любопытства». «Вася?» – Федя задумался. «Вася сегодня хорошо себя вел. Даже блин с вареньем съел на завтрак». «Ты про всех все знаешь?» – уточнила я. «Да, вам про кого рассказать?» Тут, наконец, пришла Федина бабушка. «Ну что, опять доносишь?» – спросила она строго. «Опять!» – радостно воскликнул Федя. «Я же тебе говорила, доносчику первый кнут!» – устала сказала бабушка. «Мама, а почему вы меня Васей назвали?» – спросил сын после школы. Потому что нам с папой очень понравилось это имя. А что? Знаешь, вот бывают такие имена, которые разные. Вот у нас мальчик есть. Вообще-то его Денис зовут. Но он говорит, что Дэн. И все зовут его Дэн. Даже мама. Только учительница Денисом называет. А еще есть мальчик Филя. Я забыл, как его зовут по-настоящему. Филипп? Да, только его мама зовет Фили. А он хочет, чтобы Фил... А учительница его тоже Филиппом зовет. Ты хочешь, чтобы у тебя было тоже необычное имя? Нет, не хочу. Только иногда хочу, когда с Настей дружу. А при чем тут Настя? Ну, ни при чем. Только она, как выставила, с Дэном в желуде собирала, а не со мной. Да, я помню это вечное мучение с именами-фамилиями. У нас в классе был мальчик Федя. Федя Марковкин. Так с ним никто не хотел дружить. Его дразнили. Федя съел медведя, а морковкой подавился. А Ленку Кошеварову как только не обзывали: и Овсянкиной, и Гречкиной, и Кашкиной, и Манкиной, и Перловкиной. А Ирку Похлебкину исключительно похлебкой звали. Конечно, каждой девочке в детстве хочется быть не Машей или Светой, пятой по счету в классе, а одной единственной Алитой или Матильдой. И куда-то в далекое прошлое ушли прозвища. Сережу никто не называет сером, Андрея — Дроном, Сашку — Саньком, Диму — Димоном, Агену — Гендосом. На следующий день у Васи из портфеля вместе с Огрызком вывалилась записка «Прости, пожалуйста, И сердечко вместо точки. На обратной стороне бумажки было написано «Никогда не прощу». «Вася, это тебе Настя записку написала?» – спросила я. «Ну да. А почему ты написал, что никогда ее не простишь?» «Это не я. Это Дима написал. Вместо меня. А почему ты сам не написал?» «Мне некогда было. Я в прописях всякие заказявки писал». «Может, за корючки? «Да, точно».